Глава, 56 Поскольку Билл не нашелся, что сказать, то я, сияя улыбкой, пригласила всех к столу на завтрак. Мы перебрасывались малозначащими фразами о погоде, о новом крыле замка, вежливо интересовались у моего свежеиспеченного жениха о его бизнесе лесоматериалов. Он охотно поддерживал беседу. Ревизор угрюмо молчал, тщательно пережевывая кашу, даже не обратив внимания, что это необычная для этих мест и времен рисовая каша с молоком, маслом и медом. Мне даже стало интересно, о чем он так сосредоточенно размышляет. Не иначе у мужика разрыв шаблона. Что-то пошло не так, как они там себе напланировали. Да и будущая жертва элегантного грабежа оказалась вовсе не трепетной робкой вдовицей, а наглым серым волком с немалыми зубами. «Ну, не идет мне образ красной шапочки». Внезапно господин Билл отмер и сказал даже с некоторой обидой, «Как так? Вдруг сразу и жених у вас, леди Мэри, есть? Почему никто об этом не знает?» Я и рта не успела раскрыть, как вместо меня ответил Максвелл. Он деланно удивился, «Отца леди Мэри, лорда Кинли? Интересно, откуда он это знает, я точно не говорила». «Мы известили». «Моя матушка и мой дядя Лэрд-клана Макгрен тоже извещены. А кому еще это должно быть известно?» Я мысленно зааплодировала Максвеллу. Ловко он отбрил засланца. И в самом деле, формально сейчас никто не имеет на меня никаких прав. Ни родители, мои или покойного мужа, ни какие-либо опекуны, поскольку я уже вышла из того возраста. Потому как Биллу ответить было нечего... Он, недовольно засопев, вновь уставился в свою тарелку. Только теперь обнаружив, что ест он что-то необычное. Поковыряв ложкой в тарелке и не обнаружив таки никакого подвоха, тем не менее ехидно спросил. «А это вы тоже на старых огородах нашли?» «Ну зачем же? Эту крупу, под названием рис, я купила на рынке в Даблете. И тому имеется уйма свидетелей, в том числе мой управляющий Лэрд Грегор». «Можете у него сами спросить?» Спрашивать он не пожелал, зато пожелал немедленно после завтрака осмотреть мое хозяйство. Я равнодушно пожала плечами «Желаете?» «Да пожалуйста!» Но все равно именно сразу и не удалось. Пришла супруга-охотника, которой я заказывала шубку и шапку для Уилли, она принесла готовые изделия, надо было примерить и оплатить заказ. Анна оказалась мастерицей отличной. И шубка, и шапка вышли на загляденье. И у Уилли в обновках был такой лапочка, ну просто зайчик. Теперь нерадивая мать просто обязана связать ребенку в варежки и шарфик. Анна сообщила, что и мой заказ находится в завершающей стадии. Получив оплату, осталась довольна. Прибыток неплохой в семейный бюджет получила. Иннес, увидев моего сына в новой шубке и шапке, всплеснула руками и тут же заявила, что хочет для дочери такую же шубку и шапку стоявшая в сторонке в холле Кресса, призадумалась. «Точно у Анны будет еще один заказ. И, возможно, не один. И это еще они не видели моей шубы». Пришлось оставить дам для приятных обсуждений, снятий мерок и прочих дамских удовольствий. Ибо господин Билл уже бил в нетерпении копытом, подозревая меня во всех смертных грехах. Грегор сохранял невозмутимое выражение лица, Максвел откровенно потешался. Натянув свою неизменную коцовейку безрукавку и накинув на голову и плечи плед, двинулись в обход моих владений. В парадном дворе уже работал наш дворник, убирая последние опавшие листья в перемешку с мелкой снежной крупой. Деревца, высаженные в качестве будущей аллеи во второй половине лета брауни лариком, тем не менее хорошо прижились и сейчас стояли бодро вполне готовые к зимовке. Хоть и голые деревца, и пустые цветники навевали осеннее настроение, но все равно двор выглядел достойно и ухоженно. Бил, глядя на необычное устройство двора, только пренебрежительно хмыкнул. У его лэрда все было традиционно. Огромный замковый двор без зонирования, где по нему бегали собаки, подъезжали лошади, оставляя продукты своей жизни и деятельности посреди мощенного двора, суетилась дворня в разных направлениях. Максвел же, напротив, сказал, что весной тоже устроит у себя так же. Любит человек все прогрессивные веяния, чего уж там. На хозяйственном дворе было немного шумнее. В конюшне ржали лошади, получающие утренние процедуры чистки и уборки. От угольного сарая отъезжала пустая подвода, а к гончарне, наоборот, подвезли очередную порцию глины. Список заказов у меня большой, да и для будущей свободной продажи тоже нужно иметь запас. Заняться бы да принесло этого проверяющего на мою голову. Но все равно пришлось завести его в мастерскую и показать. Там, на первичной сушке, стояли те изделия, что я вчера готовила. На столе была незаконченная вчера расписанная Иннис-посуда. Печь уже затоплена, в мастерской было тепло. Задыхаясь от быстрой ходьбы, следом за нами в мастерскую вошла Иннис. Подождав, пока она наденет свой рабочий фартук и сядет за свой стол у окна, я сказала... «Вот, смотрите, господин Билл, леди Иннис своим талантом художника создает эту красоту цветов, а я, в силу своих небольших способностей, на вот этом круге из вот этой массы изготавливаю саму посуду. Вы убедились, что ничего противозаконного я не совершаю? Да и количество изделий невелико. Много ли две слабых женщины могут сделать? Может, господин Билл и желал бы задержаться здесь?» Но я настойчиво позвала на выход, чтобы не мешать работать мастеру. Теперь у нас на очереди стеклодувная. За нее я была спокойна. Грегор еще вчера вечером предупредил Лахлана о неприятном госте и велел убрать с глаз все хрустальные изделия, что они начали делать по заказам из даблити, оставив на виду только листовое стекло. И мальчишек пусть предупредит, чтобы держали язык за зубами. А мальчик-резчик вообще сегодня пусть посидит дома». Мастер у нас был человек понимающий, зря начальство беспокоить не будет, поэтому лучше сделать так, как велят. В стеклодувной было жарко. Лахланы еще один подмастерья выдували стеклянный цилиндр, второй мальчик увлеченно раскатывал стеклянное полотно до полной ровности, гладкости и прозрачности. В углу стоял большой ящик, в котором переложенная и лежало готовое листовое стекло. Заметив, что мастер сел немного отдохнуть, передав трубку стеклодува помощнику, этот засланец тут же сунулся с расспросами к нему. «Давно работаешь на Леди Мэри? А где мастерству учился?» «Так в Глазго я работал, в стеклодувной мастерской. Потом заболел, и меня отправили оттуда домой умирать». Заметив, как при этих словах шарахнулся в сторону господин Билл, усмехнулся, «Да только Леди Мэри меня своими травами и отварами вылечила». Я решил, что больше в город не поеду, мне и здесь хорошо. Видя, что я молчу, ревизор осмелел. — А если тебя в другое место работать позовут, пойдешь? Что ты в этой горной дыре забыл? Лахлан хмыкнул. — Нет, господин хороший, не пойду. Родня у меня здесь, платит хорошо. Сильно не перегружаюсь, после тяжелой болезни мне это важно. — И что, посмеешь отказать верховному лорду горных кланов? — «Да тебя же в порошок сотрут!» Лахлан засмеялся. «Не сотрут, господин хороший. Я вообще из низин родом. Эта сестра моя замуж за горца вышла, так что я никак не завишу от вашего лэрда». Биллаш сплюнул с досады и выскочил из мастерской. Я показала большой палец одобрям с мастеру и вышла следом за проверяющим. Наша крохотная ферма, так же, как и огород, внимание проверяющего не привлекли. И так было ясно, что они не для массового производства, а лишь для поддержки собственных штанов, так сказать. Но тут он увидел пару теплиц и почти законченную оранжерею, пристраиваемую к одной из торцевых стен замка. Там была дверь из самого замка, и планировалась небольшая печка типа буржуйки для дополнительного обогрева. Грунт в теплице и оранжерею Ларик доставил из подмощенного старым камнем парадного двора реликтовый. Он контрастно отличался от нашей малиновой глины. Хотя Ларик на огороде и на клумбах тоже старался обновить грунт, добавлял лесной земли, листовой опад, перегной от старой конюшни, в общем, старался как мог, и своей магией, и по науке, почвоведения. Но сегодня я велела всем домовым скрыться, чтобы не попасться на глаза засланцу Лерда. Так что на стройке оранжереи были только мои рабочие. Увидев эти сооружения, Бил удивился. «А что это за стеклянные домики у вас строят?» Я, как могла, объяснила про теплицы, про ранние урожаи и продленный срок вегетации. Но он возмутился. «Строить какие-то стеклянные домики для овощей, когда не везде в домах в окнах стекла есть, это безобразие просто!» Я повела рукой вдоль фасада замка. Как видите, у меня везде есть остекление. Даже в подсобных и мастерских. У моих селян, кто захотел и купил стекло, тоже есть. А если кто не хочет, так я и не заставлю. Вот Лэрд Максвелл захотел, и у него в имении заканчиваются уже работы по замене окон. Даже из Даблити приезжают и заказывают, кто желает. Мы никому не отказываем и цену берем умеренную. Про цену я специально вернула, чтобы он не подумал, что я получаю бешеные деньги на этом производстве. Хотя, если честно, то прибыль была неплоха и спрос был. А что настоятелю не стало бесплатно на нужды церкви стекло отправлять, Это тоже правда. Грешна, каюсь. Но не слишком. Поняв, что тут ничего этакого не найдешь, чтобы меня можно было припугнуть, Билл потянул меня в деревне. Ну, в деревне так в деревне. В Гринмаунт я показала ему социальный дом, рассказала, кто там живет, посетовала, что столько людей я тоже вынуждена содержать. Тут из дома послышались визгливые женские крики. «Две кумушки выясняли, то ли чья коза на чью курицу наступила, то ли чья очередь убираться в общем коридоре. Я не стала выяснять. Две бабы всегда найдут, из-за чего поскандалить». А господин Билл и вовсе предпочел ретироваться отсюда, пока и его не зашибли под горячую руку. Верно мыслит, кстати. Проехав чуть дальше по улице, мы нагнали торопливо идущую домой Анну. Господин проверяющий вспомнил ее и пристал к ней с вопросами... «Ты Давичи приносила в замок к леди Маришубу. Где мех брала? Тебе его, леди, дала?» Анна в полном недоумении посмотрела вначале на меня, мол, что этому дураку надо, потом набила, но ответила сдержанно. «Почему, леди?» «Нет, мой муж охотник. Добывает разных зверей, в том числе и пушных. Вот из выделенных шкурок я и шью. Этим и живем». Леди увидела, ей понравилось, она своему ребенку заказала. «А теперь, господин, простите, мне надо идти, дома ждут». И она торопливо свернула в узкий переулок. В Стоунзе мы случайно встретились с похоронной процессией. Хоронили мачеху Бернис. Людей было мало, большинство было на работе, да и не особо, видимо, любили в деревне покойную. Гость полюбопытствовал, не знаю ли я, что тут случилось. Рассказала ему, что женщина была душевно больной, Сумела ночью ускользнуть от надзора родных, убежала из дома и упала с крутого обрыва. Таких в округе много. Наверное, есть какое-то поверье насчет встречи с похоронной процессией, да еще и покойная сумасшедшая. Я такое не знаю, но господин Билл торопливо закрестился в испуге, что-то шепча про себя, и повернул прочь из деревни. Мы с Грегором поехали вслед за ним. Максвелл в деревне с нами не поехал, отговорившись срочными делами на лесопилке. Дома, пообедав, Билл сообщил, что утром он отбудет. Ему нужно донести необходимые сведения своему лэрду. Я, разумеется, не возражала ничуть. Ревизор сидел в своей комнате до самого ужина или спал, не знаю, мы его не тревожили. Пусть скорее убирается от нас. Дела, дела были, и много дел. Было неотложное дело к нашему тележнику, которое никак нельзя было провернуть в присутствии Саглидатае. У меня появилась идея насчет установки на полозье такой закрытой кибитки, или как там ее? Будет этакий симбиоз кареты и саней. Не помню, но в какой-то книге дома видела картинку с зимним пейзажем и едущим по дороге подобным транспортным средством. Хоть немного, но путешествие будет комфортнее в зимних условиях. Все-таки защита от пронизывающего горного ветра, да и жаровню с углем можно установить в ноги лишь бы самой не угореть потом с дуру, но это просто надо все продумать. Утром проверяющий отбыл после завтрака, я была столь жестока, что даже не предложила провизии в дорогу. Ничего, к вечеру доберется до Даблети, там заночует и отправится дальше. А у меня были свои срочные дела, которые было необходимо решить. Сейчас меня больше волновали транспортные средства для зимнего передвижения. Как минимум, нужны несколько грузовых санных подвод, и парочка пассажирских кибиток на полозьях. Мне еще перед сном пришло в голову, что для большего тепла можно изнутри оббить кибитку толстым войлоком, который делают почти в каждом горском хозяйстве. Шерсть местных овец грубоватая и короткая, на производство тканей не годится, а вот войлок, кошма, для этого вполне подходящая.